в противоестественных условиях монастырской жизни проявить и сохранить положительные духовные качества. Однако общий моральный уровень русского православного монашества, каких собрать и их в Византии или на Западе, был очень низким, а нравственное влияние монастырей на общество преимущественно отрицательным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к древним церковным документам, и к трудам дореволюционных историков церкви. Современные богословы и проповедники скрывают от своих читателей и слушателей факты о подлинном облике монашествующих. Паразитическое существование сытых и праздных монахов, эксплуатировавших религиозные чувства масс, с неизбежностью приводило к процветанию в святых обителях самых разнообразных пороков, крыть, который не могли даже толстые монастырские стены и круговая порука иночествующих, не желавших выносить сор из дома. Вот, к примеру, как обрисованный монашествующий в литературном памятнике XII века в слове Даниила Заточника. Многие, отойдя от мира виночества, вновь возвращаются на мирское житие точно пес на свою блевотину, и на мирское хождение обходят села и дома славных мира сего, как псы ласкосердые. Где свадьбы и пиры, тут чернцы и черницы, и беззаконие. Имеет на себе ангельский образ, а развратный нрав святительски на себе имеет сан, а обычаем похабен. По современным ему монахам в XVI веке царь Иван Грозный говорил на Стоглавом соборе, как о тонеяцах, многие из которых постигались только покоя ради телесного. Приводя эти слова в своей истории русской церкви, архиепископ Макарий не только не оспарил их, но и дополнил высказывания известного православного богослова того же времени Максима Грека заявившего, что инеки занимались только делами житейскими и проводили жизнь во всяком бесчиннии. А вот как характеризовал монастырский быт следующего столетия известный историк Щапов. Монастыри в XVII веке заполнены были людьми порочными, и там господствовали пороки всякого рода в высшей степени. Нам уж-то изменилось и в последующие века. Автор статьи «Светлые идеалы и мрачная действительность» прямо называл монастыри притонами в большинстве своем бездомовных, безидейных дармоедов, питающихся за счет доверчивости благочестивых поклонников. «Монастыри, — писал он, — существуют теперь на Руси только для того, чтобы питать грешную плоть собравшихся в них иноков» а инеки увеличиваются в своей численности потому, что сытое кормление без особенных забот и трудов, без недостатков и лишений всегда будет привлекать к себе бесконечные ряды тунеядцев. Среди многочисленных пороков, которым придавалось православное монашество, церковные историки и публицисты прежде всего отмечали корыстолюбие, стяжательство, жадность, И это при монашеском обете нестяжания, предусматривающем отказ от обладания какой бы то ни было собственностью. По свидетельству архиепископа Макария, Максим Грек упрекал монашествующих в том, что они были заняты только своими имениями. В монастырях, указывал автор статьи «Наше монашество», царит дух стяжания, внешнего блеска и комфорта. Процветали в русских православных монастырях и такие пороки, как пьянство и разврат. Об этом в один голос заявляют те, кто непосредственно наблюдал жизнь монашествующих и изучал быт монастырей по древним церковным источникам. В пьянстве обличали монашескую братию Иван Грозный и Согласный собор. В начале XVIII века Новгородский митрополит Афонний в своём письме игумену Соловецкого монастыря отмечал То в обителях добрые старцы перевелись, а которые и есть, и те брожничают.